Глава 6 Кузькина мать, мякишка и прочие якорные бабаи. Интересный момент. Когда я пристраиваю котят и вру, что это говорящие котята кота Баюна и египетские кошки-кладоискательницы, все их радостно разбирают и ужасно ими гордятся, хотя всю жизнь потом... Они молчат, как партизаны, а песочек роют вовсе не потому, что там клад. А когда я случайно говорю правду, что котёнка подобрала на улице, мне приписывают какие-то сложные мотивы, которых у меня нет, и котят не берут. Из уничтоженного дневника Настасьи. На завтрак были яичница из 30 яиц, Несколько банок кукурузы, варёная курица и пирог-манник. У нас всегда г о т о в и т бермята. Кухня – это не моё. Секрет общего хозяйства – кому что надо, тот то и делает. Бермяти нужна м а ш и н а он её чинит. Бермяти нужна еда – он её готовит. Мне нужно спать, и я сплю. – сказал Анастасия. Возникла неловкая пауза, которую сгладил опять же Бермята, поинтересовавшийся, какие планы после завтрака. Отправляемся в тихую пристань. Поспрашиваем у игроков фараон. Вдруг кто-то наведет нас на след Албыча. Да и Колотила обычно в курсе всего, что его напрямую не касается. «Колотила уже оттаял?» – удивился стажар. «Оказалось, на вампиров замораживающая магия действует не так уж сильно. С собой мы возьмем Еву». Ева, подкармливающая козью голову химеры листьями фиалки, довольно мурлыкнула. Львиная голова открыла один глаз и покосилась на нее с удивлением, что это за звуки такие». «А меня что, не берут?» – возмутился стажар. «Думаешь, к о л о т и л а забыл, кто покушался на его сейф?» «Но ограбил-то его не я. Нетушки, если вы не возьмёте меня с собой!» «Я в мороке карапуза лягу посреди садового кольца, перекрою движение и буду орать «Купите мне что-нибудь!» «Вы будете умолять меня успокоиться, а я буду называть вас «мамочка и папочка!» Анастасия прикусила кончик косы. «Так и быть, мы тебя берем. Кстати, по поводу полежать и п о р а т ь идея хорошая. Надо ее опробовать и прямо сейчас». Из ящика стола н а с т а с и я достала песочные часы. «Начинаем!» «Пять минут жалости к себе!» – объявила она и перевернула часы. «На что жаловаться?» – спросил Филат. деловито глядя на бегущий песок. «На что хотите, лучше на то, что вас действительно тревожит». И все начали хором жалеть себя. «Любимая женщина меня не замечает. Это Михайло Ломоносов в теле красавицы. Мне хочется трясти ее, чтобы этот Ломоносов оттуда вылетел», объяснял Бермята песочным часам. «А я бедненький, несчастненький». вопил стажар, растирая по лицу слезы. «Никто меня не ценит, дохлый х м ы р и все считают, что я что-то украл!» Тема а у м н и ц ы к р а с а в е ц раскрыта не полностью. «Где мой красивый характер? Где моя прекрасная судьба?» – унывала Настасья. Химера подвывала, хвост змея шипел, к о з ь голова равнодушно жевала скатерть. Последняя песчинка упала в нижний сосуд, Настасья перестала унывать, убрала часы в ящик и захлопнула его. Все. Пять минут жалости к себе истекли. Смена активностей, объявила она и, достав вещун, вызвала такси. Ехать на ровере было рисковано н из-за глаза до сих пор находящегося под капотом и явно продолжающего слежку. Дрожание вещуна подтвердило, что заказ принят. «Не отменяйте заказ в течение 10 минут, или будете сглажены, не опаздывайте. Одна минута ожидания, одно проклятие», – сообщали рассыпавшиеся буковки. «Удобная штука, магический сервис. Все продумано, все с заботой о магах», – похвалила н а с т а с и я Они вышли во двор и стали ждать м а ш и н у Не зная точно, куда свалится прыгающий такси, н а с т а с и я с Евой дошли до ворот. Мимо них по Садовому медленно проехала уборочная машина. Ева проводила ее недоверчивым взглядом. Действительно ли эта машина по уборке улиц? Или этот дрессировщик из МакЗо вышел на утреннюю прогулку со своим буйным слонопотамом, натянув на него морок? Пока твоя магия не дорастет до четвертого уровня, таких вещей никогда не узнаешь наверняка. Ева поделилась своими мыслями с Настасьей. «Ну да», – отозвалась та, – «принцип ты схватила верно. Тут главное увидеть чудо в первый раз. Сломать лёд привычной логики. Когда лёд сломан, чудеса перестают таиться, и ты уже всю жизнь их видишь. А также слоников, белочек и призраков. Не без этого», – кивнула Настасья. «Иногда и слоников». Но тут надо без энтузиазма. Можно так головку перегрузить, что будешь потом до вечера булочками кидаться. Со мной так было одно время, когда я в МАКЗО за охрану отвечала. Сидишь с утра до вечера у сканера и вечно всех подозреваешь, мама это или не мама, ребенок это или не ребенок, сачок у него в руках или какой-нибудь сдуватель, который он сейчас в дракона засадит, Иногда человек подозрительно выглядит, а на самом деле просто стесняется. Издали донесся звук, похожий на удары грома. Ева вгляделась в бензиновые облака на Садовом, и ей почудилось, будто между домами прыгает огромный шахматный конь, сносит антенны и трубы, проминает крыши. «О, наше такси!» – обрадовался Бермята. Интересно, кто за рулем. Я еще в школе учился, когда у нас в Минске появилось женское такси. И вот у меня заболело ухо, и мама, отправляясь со мной в магоклинику, решила вызвать девушку-таксиста. Типа забота о ребенке, а то напугает меня какой-нибудь колдун-недоучка. Я представлял себе... Высокую темноволосую ведьмочку с тонкими запястьями, с белой кожей, с браслетиками на руках. И что же вы думаете? Приехала жуткая ега с глиняной трубкой в зубах, колотила по рулю и орала на древних языках. Одних курмы передавили не меньше десятка. И всех забирала с собой на суп. Что-то врезалось в дуб посреди двора. Ломая ветви на клумбу, обрушился желтый р ы д в а н без колес. Лешак л ё ш а размахивая метлой, вырос рядом. Водитель вытек прямо через лобовое стекло. «Прости, брат, плохой парковка, брат», – обратился он к Лешаку. Тот взмахнул метлой, но она прошла насквозь, даже не зацепив Джина. Глаза его... Переплыли на щеку, потом на затылок, и тут д ж и н увидел стажара. «Здравствуй, брат! Узнал меня? Максква, аул маленький!» «Еще бы!» – воскликнул Филат. «Многодетный папа, Абу Али Хусейн, как ваши дети?» «Дети! 30 новых р о д а л и с ь Мать их ищет, братья ищут. Кто найдет, первый сможет их побыть!» Охотно отозвался Джин. «Как ищут?» – о ш а л е л а спросила Ева. «Не знаешь, разве, сестра, Джин рождается крошечный, меньше горошина, быстро летает и все жрет. В каждой ч а ш к а надо смотреть. Мебель жрет, шторы жрет, а хозяйка к в а р т и р е сам Сабелю дает. Детей надо ловить и сажать в банка. Крышка открыл – покормил, крышка закрыл – спит. Трудно с ними, сестра». Джин кинулся открывать двери м а ш и н ы На заднем сиденье был рассыпан черный песок. Джин торопливо достал веник и принялся его сметать. «На море кого-то возил?» – пошутил Бермята. «Какой мор, брат?» «Нехороший пассажир прокляст меня хотел. Говорит, гони, отец, аэропорт, я о п а з д ы в а т ь я так гнал, вся м а ш и н поломал вдребезга, все шоссе разбил в дырка». А как цену ему назвал, он начал шибко беситься. в с ё мне тут ломал, отрывал. Я ему г о в о р и т ь с е р д и т ы ты человек, нет денег, сиди в свой кишлак. Воображаю, какую цену ты назвал, сказал Филат. Нормальная средняя цена, возмутился Джин. Не нравится, садись над р е з и н а поезжай по рельсу. Я его не выпускал. Он рассердился и стрелять в меня из плазмомета. «Совсем глупый. Плазма от меня отражаться и п о п а д а т в него». «То есть этот вот песок не грязь? Вы к этой мысли нас постепенно подводите?» Сухо уточнил Анастасия. «Какой грязь, сестра! После п л а з м а м е т грязь не бывает. Вся микроба с д о х н у л л а д н о поехали, чего уж». Филат плюхнулся на переднее сиденье. За ним, без большого энтузиазма, в м а ш и н у забрались Бермята, Ева и Настасья. Джин через стекло втёк в салон. Секунду спустя жёлтый р ы д в а н с грохотом перескочил через чеховский флигель, сразу оказавшись на садовом кольце. Водитель грузовика, перед носом которого на асфальт обрушилось такси, с перепугу дёрнул руль и ш и б фонарный столб. Нервная щипка, присвистнул Джин. Я так д у м а й Не умей ездить, сиди кишлак или ходи пешка. Куда едем? Трактир тихо и пристань, знаешь, спросила н а с т а с и я Джин даже обиделся. Как не знать, сестра? Сегодня ночью туда девушка возировала. Странная девушка. Сама с крыльей, а в такси ездили. Если б у меня к р ы л ь й был, разве бы я такси ездил? Привез я ее за пять минут и говорю, с тебя сто магров, сестра, если захочешь меня сглазить, я Абу Али Хусейн Ибн Ибрахим Аль-Хаям Ан-Нишапури. Трудное имя. Нужно все звука правильно произносить. Один слово ошибаться, сам от свой сглаз помрешь. Настасья до того р а с с е я н а смотревшая в окно, Резко повернулась. Теперь она слушала таксиста с жадным любопытством. «Сто магров за пять минут в такси? И что, девушка? Сильно ругалась». «Какой ругался? Хороший к у л ь т у р н а я девушка. Заплатил сто магров, даже один глаз не моргнул. Вышла из такси и уходил. Я пожалел». Что 200 магров цена не назвал? Будут, моя детишка, говорить, глупый папа, глупый. Не нужен нам такой папа. Умный папа нам подавай. Из глаз таксиста брызнули слезы, и он стал с силой колотиться лбом оруль. «Почему ты не так все сделал? Почему папа не все купил? Чем мы хотели? Деньга давай, всем давай, жена давай, дети давай, квартирный хозяйка давай! Зачем ты нас родил, папа? Мы просили, чтоб ты нас родил. Расписка тебе давал, а ты нас взял и родил!» Восклицал он с каждым новым ударом. «Да», — серьезно сказала Анастасия, — Вот они, подводные камни родительства. Но, может, вы будете хоть изредка следить за дорогой? Минут через десять, вдоволь напрыгавшись через дома, они остановились на Сретенке. Вспомните, как выглядела девушка, которую вы подвозили сюда ночью, попросила Анастасия. Лицо с и м п а т и ч н ы й к р ы л ы й А... На ноги орлины и когти. А вещи у нее какие-то были? Вся голова д е т и забит. Совсем голодный д е т и Абу Али как бы невзначай протянул руку. Коснувшись его запястья, Настасья передала ему десяток магров. Вспомниль, обрадовался джин. Девушка вез большой черный сумка. Держал ее на колень. «А цвет волос, вы ее запомнили? Девушка была блондинка?» «Какой такой блондинка? Никакой не блондинка. Хорошая девушка, порадочный. Сто магров заплатил. Волосы у нее светлые, как белые ш е р с т ь у светлой мышь». «Подарга!» – разом воскликнули Бермята и Стажар. «Зачем обидель? Нет подагра!» «На ноги страшный такой когти и покрыт и н и й лак!» Возмущенно произнес джин. Абуалий втек в м а ш и н у и взялся за ручник. В следующий миг его ржавое такси п у л е подскочило на десяток метров и исчезло за домами. Перед входом в трактир два циклопа делали нечто непонятное, будто месили ногами глину. «О, циклопчики!» радостно сказал Бермята. «Я слышал, колотил и решил больше с атлантами не связываться. Нанял циклопов вышибал». «А зачем они прыгают? Что за народные танцы?» наивно спросил Ева. «Скоро поймешь. На всякий случай держись поближе ко мне», отозвался Филат. Они приблизились к двери и, наконец, разглядели подробности танцев. Циклопы топтали ногами... рыхлого на кусок теста похожего человека. Лицо у человека было красное, нос – торчком. Глазами человеку служили две крупные вишни. Человек не сопротивлялся. Он лежал и задумчиво созерцал тучки. Тело его, заключенное в просторное верблюжье пальто, ходило под ударами, как закваска. «Якорный бабай! Держите меня сто макзелей!» – воскликнул стажар. «Это же мякишка!» «Какой мякишка?» «Кошмар моего детства! Вы эту книжку не читали?» Мальчик выкинул в окно кусок хлеба. Кусок хлеба превратился в чудовище, которое ходит за мальчиком и повторяет «съешь меня!» Я боялся этой сказки до жути. Так боялся, что не ел хлеб, а только курятину. Правда, из куриных костей мог сложиться костевик. Но это отдельная история. Циклопы в очередной раз поменялись, теперь отдыхал тот, что прыгал, а его место занял другой. Этот отплясывал уже нечто вроде ГПК. Ухал, закидывал руки за голову и шел на мякишку в присядку. «Сделай что-нибудь, они его забьют насмерть», потребовала Настасья у Бермяты. «Если б я была мужчиной, я бы им обоим врезала». Бермята нерешительно выдвинулся вперед. «Уважаемый!» – начал он, ласково касаясь плеча того циклопа, который стоял и отдыхал. Циклоп медленно повернулся к нему, весил он центнера 2, обычно циклопы крупнее, а этот болел, наверное, в детстве. Зато другой, тот, что топтался на мякишке, был вполне себе такой сложившийся лоботряс 300 на 300, 300 сантиметров и 300 кило. В следующий миг Бермята уже летел кувырком. Откатившись, как колобок, он вскочил и удивлённо уставился на свою ладонь. Магия дружелюбия не сработала. «Не нарывайся, давай я», – предложил стажар. «О нет, неужели я собираюсь помочь Мякишке, главному кошмару моего детства?» Он приблизился к циклопам сбоку и жизнерадостно произнёс – «Доброго утра, джентльмены! Бобра вам, бабла и позитивчика! А я вам подарочек привез!» Циклопы перестали бить м я т и ш к у и повернули головы. «Где?» Стажар ткнул пальцем на дорогу. Мимо проезжал грузовичок с надписью «Сосиски и колбасы» на кузове. Филат оценил его скорость. Километров сорок, пожалуй, есть. «Маловато, конечно, но сойдет». «Да вот, я вам колбаску вез, да водитель проскочил. Город плохо знает». «Мы догоним!» вызвался тот циклоп, что был пониже, и оба циклопа, сотрясая землю, затопали вслед за газелью. «Ноль магров, ноль капов. Циклопы обожают подарки. Надеюсь, когда водитель увидит их в зеркало, он поддаст газу». «А если они разберутся, что к чему?» спросил Бермята. «Ты веришь, что наемный водитель будет защищать колбасу, когда два таких дяди сорвут дверь с петель?» «Ну, а если все-таки разберутся, я скажу, что ошибся газелью и подарю им луну на небе, выдав ее за кусок сыра». Мякишка встал и начал отряхиваться. Поправил вмявшийся нос, прилепил отвалившееся ухо и глазами-вишенками уставился на стажара. а в с я пальто и з г в о з д а л и изверги». Эй, парень, что-то мне твое лицо знакомо. Это не ты меня в детстве за окошко выбросил? Я сильный хмырь, ухнул стажар и зеленее кинулся в трактир. Мякишка последовал за ними до дверей, потряс их по в ы л ы й на ходу приставая к прохожим, отправился вверх по сретенке. Колотила, выйдя из застойки, о чем-то полушепотом переговаривался... с четырьмя широколицами деловитыми мужичками. Мужички, напирая, чего-то у него требовали. Колотил а торговался. Заметив вошедших, он недовольно нахмурился, но разговор прерывать не стал и махнул рукой болотнице, чтобы она занялась гостями. «Что за типы?» – спросила Ева, пока болотница Клава вела их к столику. у ж у р ё Соловей-разбойник, воробей-разбойник, коршун-разбойник и гусь-разбойник, ответила болотница. На своих гостей она посматривала благосклонно и без обиды, забыв историю на острове. Вот, садитесь сюда. В меню не заглядывайте, я вам и без меню принесу, что у нас повкуснее. И головой особо не вертите, за крайним столиком сидит Бадзула. Не смотрите на нее, а то привяжется. И, собирая по столам грязную посуду, Клава удалилась своей ныряющей походкой. «На кого смотреть нельзя? Где этот Бадзула?» – с тревогой спросил Ева. «Это Бадзула. Если любопытно, смотри на отражение, а палец для блокировки засунь в с а л о н к у сказал Бермята и придвинул к Еве блестящий металлический чайник. Ева закопала палец в соль чуть ли не до второй фаланги и трусливо уставилась в чайник. Отражение было искаженное, вначале она увидела собственную раздутую щеку и набок повернутый нос. И лишь потом, провернув чайник, разглядела высокую худую женщину, облаченную в лохмотья. Вид у женщины был одичалый, лицо в морщинах. Рядом стояла клюка. Притворяясь, что пьет чай, Бадзула сыпала себе в котомку баранки. Даже огрызка взамен не оставила. А потом вспомнит, что тут я был, и вот вам рад у й т е люди добрые. опять стажар что-то упер, возмущенно произнес Филат. «А кто это Бадзула?» Вместо стажара отозвался Бермята. «У нас в Беларуси ее хорошо знают». Не то сказочница, не то нечистый дух, который заставляет людей бродяжничать. С весны по осень бродит по обочинам дорог и стонет, а ближе к зиме выискивает, к кому пристроиться. Всякий, кого Бадзула коснется в своих странствиях, хотя бы мельком, хотя бы одним пальцем, хотя бы просто взглянет ледяным своим взором, потом долгие годы будет скитаться». Вечно будет срываться с насиженного места и куда-то стена и тащиться. Зачем? Куда? Почему? Это все не важно. Он даже целостной картинки того нового места не увидит. а т а к блик. Эйфелева башня, египетские пирамиды. Ничто не принесет ему покоя, ибо везде он будет искать лишь развлечения своей скуки. б е р м е т а говорил, ч С вдохновенной злостью волосы у него в с т о п о р щ и л и с ь Непонятная сила сорвет такого человека с места. Начнет ему чудиться, что там в ином месте лучше. Но на новом месте он тоже станет тосковать и опять срываться, и опять тащиться куда-то, и опять не находить покоя. Оказавшись дома, он будет отсыпаться несколько дней, залечивать раны, как ободранный кот, дико озираться по сторонам, жадно есть, а потом опять уйдет. И чем дальше, тем больше будет метаться, пока не станет таким же тощим и страшным, как Бадзула. И если и тогда он не найдет в себе сил остановиться и встретить свою тоску грудью, не страшась ее, сражаясь с ней, то однажды ночью, Она явится к нему и заберет его душу в свою страшную сумму. А нельзя объяснить человеку, что скитаться нельзя, что это Бадзула его заставляет, с п р о с и л Ева. Бермятов вздохнул. Бесполезно. Он должен понять это сам. А так он тебя даже не услышит. Ему будет мерещиться, что научить его рисовать может только одинокий художник-индус, который дает платные мастер-классы на вершине Баобаба. А просто сидеть у себя в городе и делать один за другим тысячи набросков – нет, это, разумеется, не тот путь. Потом он, понятное дело, разочаруется и в художнике-индусе, но сразу же отыщет себе следующего – Желательно на противоположном конце мира. А все она, Бадзула. У меня был когда-то брат, но Бадзула коснулась его. Словно впервые услышав свое имя, хотя до этого оно звучало множество раз, Бадзула внезапно пришла в беспокойство, вздрогнула и начала озираться. Белое лицо ее осветилось жалкой безумной улыбкой, губы задрожали, а потом, как-то внезапно, почти не делая движений, она оказалась рядом и протянула худые руки с пальцами, тонкими, как корни. И корни эти потянулись сразу ко всем, и особенно к Бермяте. «Блокируемся с о р ь ю быстро!» – коротко крикнул стажар. Мешая друг другу, все торопливо засунули пальцы в соль. Бадзула, обжегшись, отдернула руку. Постояла немного в задумчивости и взглянула на них с тоской. Затем взяла со стола чайник, тот самый, в который ее рассматривали, и опустила его к себе в сумму. Быстро осмотрелась и, втянув голову в плечи, торопливо вышла из трактира – За ней, приседая от негодования, бежала на куриных ногах болотница Клава, однако уже было ясно, что за Бадзулой ей не угнаться. Бадзула вроде бы даже и не бежала, шла неспешно и устала, но каждый шаг относил ее на д о б р ы й десяток метров. — Убоись, гельминт с т е р о с о в ы й дешево отделались, — выдохнул Бермята. «Лишь бы сама Клава за ней не увязалась, а то в ближайшие десяток лет ее не увидим. Однажды вернется усталая и грустная, несколько часов просидит неподвижно, отоспится и опять убредет неизвестно куда вдогонку за последним автобусом». Колотила продолжал беседовать со своими широколицами опасными мужичками. Разговор делался все тише, но атмосфера накалялась. В воздухе плясали синие молнии речевых блокировок на магически заряженные слова. «Пик-пик», — говорил Колотило. «Пик-пик-пик», — -пик", откликались мужички. «Торгуются», — сознанием д е л о сказал стажар. «Горячатся, но уступят». «Откуда ты знаешь?» «Чутье». Вон тот крайний то и дело на лестницу поглядывает. Там у него товар припрятан. А раз товар притащили, значит, поскорее сбыть хотят. «Да!» – протянула Настасья. Сказав «да», она обычно оставляла рот приоткрытым, и оттого получался дополнительный протяжный звук. «Да!» Бермята огляделся. Час был дневной, постоянная публика еще не собралась, но кое-кто интересный уже мелькал. л в и д я ш ту даму в шляпке? к у з к и н а мать, королева всех магических карманников!» Ева увидела женщину, похожую на старенькую учительницу. Временами к ней подходили разные люди, как оборванцы, так и выглядевшие прилично – Женщина кивала и что-то заносила в тетрадку. В эту тетрадку лучше не заглядывать. Там у нее внутренняя отчетность. Ну и вообще к ней не суйся. Видели мы как-то ее в деле. Спицами так работает, что рук не видно. А на спицах у нее яд, пояснил Бермята. А вон там курьян кривой, занимается обменом. За крайним столиком смирно сидел крошечный мужичок. На его левом глазу была черная повязка. К нему тоже временами подходили разные люди. О чем-то говорили. Курьян кривой кивал и, зажмурив единственный глаз, на несколько секунд касался запястья своего собеседника. Что он меняет? т р о ж ь е на зелень и зелень на р о ж ь е Опять же, зелень не вся одинаковая. Как у чая разный вкус может быть, так и зелень вся разная. Зелень от девесила или м а н д р а г о р ы это одно. А для более тонких вещей нужны параукария р а патагоника или араукария мирабелис, окаменевший лес сэра квадрадо. Ему 160 миллионов лет. Лавой когда-то залило, и он сохранился. «Зелень из сыра квадрата знатоками ценится больше р ы ж ь я согласился стажар. «А вон там мазырь, гад ползучий этот мазырь, точнее прыгучий». Филат кивнул на столик, за которым в окружении кучи тарелок помещался толстый мужчина, словно составленный из т р ё х шаров – головы, груди и живота – Не д у м а е т е что он неповоротлив, у него тело упругое. «А чем он опасен?» – спросила е в о о н не просто блокирует твои магические способности, но и забирает их себе. Допустим, рядом с ним сидит сатирик. м а з ы р ь забирает его чувство юмора и шутит вместо него, а сатирик только глупо и кает. Но это пока м а з ы р ь рядом, его дистанция метра 3-4 дальше он не тянет». «Да, жульё здесь знатное. Я далеко не всех знаю, но всех, кого знаю, можно смело зомбировать. Но м а к з е л и к ним не лезут. Куда интереснее ловить б а б у л и к которые в курятниках разводят жар птиц. Они, кстати, охотно несутся в неволе. Снесла курочка-яичко, не простое, а золотое. Думаете, что это была за курица?» «Бройлерный вариант птицы – жар с невыраженным хвостовым оперением», – сказал Бермята. Стажар так удивился, что едва не пролез между ножками стула. Откуда ты знаешь? Я, извини, подвинься, з о о м а к Специализация по драконам и прочим магическим рептилиям, но и в птице. Разбираюсь. Дверь в тихую пристань распахнулась. Ворвался тип в короткой шубе, обшитой волчьими хвостами, и стал вертеться на пороге, то и дело подпрыгивая. Засидевшийся стажар тоже подпрыгнул раз пять. Шаманоид подпрыгнул раз шесть. Стажар в ответ подпрыгнул восемь. Шаманоид покрутил волчьими хвостами и подпрыгнул три раза, но очень высоко и энергично. Стажар в ответ подпрыгнул один раз, но совсем высоко. Прищелкнул в воздухе ногами и хлопнул в ладоши. Шаманоид подумал немного, поскреб затылок. и будто в нерешительности прокрутился вокруг своей оси. Стажар тоже прокрутился. Шаманоид чему-то очень обрадовался, хлопнул Бермяту по плечу и убежал, то и дело подскакивая. – Вы о чём-то с ним говорили? Чего он хотел? – спросила у стажара Ева. – Вот уж не знаю, – отозвался Филат. – Возможно, он задал мне вопрос, а я на него ответил. Видишь, какой он довольный ушел. А вообще сумасшедших магов сейчас развелось много. Рыжье с зеленью мешают. И такие мультики начинаются, что просто полные стажарские сказочки».